Куда же делся Актеон? Актеон! Актеон! Вот он под столом. Что это с ним? Мертв. Бедный мой дурачок. Отчего? Утром все было прекрасно. Он играл, когда я читал эту книгу. Книгу. Потом он начал ее рвать, и я... Отчего же он? Странно. Что это у него в пасти? Бумага. Около бумаги опухоль, язвы. Что это? Клочок охотничьей книги. А -а -а. Книга. Книга. Книга. Денансе! Денансе! Рене! Рене! Приведите его! Немедленно! Немедленно! Oh, если понадобится, я буду пытать всех. Всех подряд. Но я узнаю, кто принес эту книгу. А, Мэтр Рене, входите, входите, входите. Ведь вы искусный химик, не так ли? Понимаете больше, чем все врачи. Мои знания преувеличивают ваше величие. Ну хорошо, хорошо. Вот труп моей собаки. Говорите. От чего она издохла? Неутешительные симптомы, государь. Собака отравлена. Неправда ли, ваше величество? Подозреваете, каким образом она съела страницу? Из этой книги... Боже мой! Разрешите, Сир. Я подержу над свечой. Она отравлена настоем мышьяка, Сир. А если бы человек тоже? Какие симптомы? Сильнейшая головная боль, жжение внутри, боли во всем теле, во всех внутренностях, тошнота, неутолимая жажда. Противоядие. Это ужасный яд, Сир. Никаких средств. Никаких средств. Однако он убивает не сразу. Зато верно. Неважно, сколько времени человек умирает. Лишь бы умер, не так ли? Иногда это даже входит в расчет. Ну, а теперь, Рене, отвечайте. Вам знакома эта книга? Не лгите, вы только что сами выдали себя. Рене, слушайте внимательно. Вы отравили перчатки королевы Наварской. Отравили дымом лампы принца Порсиана. Пытались отравить душистым яблоком принца Конде. Рене, я прикажу содрать с вас кожу по кусочкам. Если вы не скажете, чья это книга. А если я скажу, кто мне поручится, что... Я... Я даю вам слово короля и дворянина вас не тронут, сир. Книга моя у меня ее взяла королева мать. Книга была уже отравлена? Нет, королева мать взяла ее для короля Наваррского. Но вместе с книгой у меня пропала банка сильнейшего яда. Всё понятно. Книга была у Генриха, когда я... Это судьба. Пить. Пить, Рене, я весь горю. Пить. Ваше величество... Читали это? Рене, берите перо и пишите на книге. Я диктую. Это книга, дана мною королеве матери Екатерине Медичи парфюмер Рене. Вы обещали сохранить мне жизнь. Я сир. сдержу слово. Сир, ее величество королева мать. Хорошо, Рене. Уходите через потайную дверь, не надо, чтобы она видела вас. Уходите, королева-мать. Любопытно, о чем пришла говорить со мной моя матушка? Карл, говорят, на охоте вам стало плохо? Мне плохо с утра, мадам. Я принесла лекарство. Оно исцелит ваше тело и душу. Главное – найти причину болезни. Да. А в чем причина моей болезни, мадам? Вы верите в действия каббалистики и магии? <связь> Еще бы, конечно, верю. Враг верю. ваш, не смея покуситься на вас прямо, замыслил погубить вас тайно. Взгляните сюда. А, восковая фигурка. Ну, довольно олеповато сделано. На голове корона, на плечах королевская мантия. А в сердце иголка. Забавно, забавно. Ну, и что же дальше? Это вы, Карл. Не смейтесь, не смейтесь. Видите записку у пояса. Буква М. – «Морт», «Смерть». Магическая формула. Эта фигурка была найдена. Конечно же, у короля Наварского. Нет, у графа Делямоль. Он орудие Генриха-сир. Так это господин Делямоль посягает на мою жизнь. О, смейтесь. Да, да. Как кинжал посягает на сердце, куда направлен. Но ведь кинжал всегда направляет чья-то рука. А что же теперь делать? Я невежествен в магии. Советуйте. Смерть того, кто посягнул на жизнь человека, разрушает чары. Умирает преступник, прекращается действие чар. Вот удача! Ведь господин Далямоль уже арестован. Далямоль только инструмент. Вы поняли меня? Ха -ха -ха. Ну, начнем с Ламоля. Приступы, болезни, которые у меня появились... Могут вызвать нежелательные толки. Злые языки могут еще сказать, что меня отравили. Надо восстановить истину. Ламоль вполне подходит как виновник. Если, как вы утверждаете, Генрих его союзник, Ламоль его выдаст. Он нам все расскажет. А если не расскажет сам, его заставят.